До вечера он успел распределить между кентархами все прибрежные селения, вплоть до маленьких рыбацких деревушек в своей полосе ответственности – 6 миль. Еще одну кентархию он оставил в резерве. Расчет оказался верным. Лазутчик просто не успел передать своим покровителям, что на остров прибыла хелиархия. Позиции гоплиты занимали уже в темноте. Алексей приказал кентархам в случае нападения никого не щадить, даже тех, кто брутит оружие, намереваясь сдаться. жестоко. Но если в своей деревне не вернутся все кто ушел в набег остальные призадумаются спать алексей не ложился все поглядывал на берег судя по положению полной луны время уже перевалило за полночь внезапно слева миллег в двух вспыхнул костер как и было уговорено с кентархами конечно можно было и гонца послать но это только потеря времени «Кентархия, подъем в колонну потрое бегом марш Варианты развития событий Алексей обговорил с сотниками заранее. Если нападавших будет немного, действовать самим на истребление. А если силы противника будут превосходящими, подать световой сигнал, прося помощи. Тяжело топая, гремя оружием и щитами, гоплиты бежали по узкой дороге, вьющейся вдоль берега. Когда до костра оставалось уже совсем немного, четверть мили стали слышны крики и звон оружия. «Кентарх, бери лох и беги у самой воды!» «Делай, что хочешь, захвати корабли, но чтобы ни один человек не отплыл». Первый лох во главе с кентархом свернул вправо, к самой кромке воды. Шанс у кентарха был. Обычно с корабля высаживались все, оставляя одного-двух караульных. Остальных толкало на берег жажды наживы, даже судовую команду, не говоря уж о десанте. Вот на такой случай Алексей и рассчитывал. Сам же Алексей бежал вперед, к селению, а за ним, тяжело дыша, громыхал по дороге второй лох. Только полная луна освещала им путь. Короткая улица, за ней площадь. Алексей дал команду остановиться. Надо разобраться, кто где, а гоплитам хоть немного перевести дух. Справа вспыхнула постройка. В свете пожара стало видно, что центр площади заняли чужаки. Их было много, сотни-две, и они теснили кентархию к домам. Гоплиты медленно отступали, держа строй. Алексей с лохом оказался за спинами чужаков. выстроиться фалангой! Оружие к бою! Вперед!» И, выхватив меч, сам бросился вперед. Гоплиты не отставали. В шуме боя чужаки не услышали топота приближающихся гоплитов. Две шеренги сходу ударили в спины противника. От первоначального, самого результативного удара пилумами пали не меньше двух десятков нападавших. А гоплиты, взявшись за мечи, уже рубили и кололи. Противник попытался оказать сопротивление, развернуться. Дрались жестоко. Со всех сторон слышался звон бьющегося друг о друга железа, стук щитов. Нападавшие были вооружены короткими абордажными саблями и небольшими круглыми щитами. Да и то не все. А стояли плотным строем, укрываясь за высокими щитами. «Шаг вперед! Кали!» – скомандовал Алексей. Под ногами лежали раненые и трупы убитых. Раненых сразу добивали мечами и шагали прямо по ним. Понеся ощутимые потери, нападавшие запаниковали. Несколько человек бросились к причалу. Но оттуда уже доносился шум, слышались отдельные крики. Это первый лох ворвался на корабли. сотни гоплитов почти сразу сняли нескольких караульных, захватив корабли. Получалось, что выходы заняты гоплитами, и даже пробившись кораблям, отплыть, спастись было невозможно. Получив поддержку, кентархия с фронта наступающих сама пошла в атаку. Алексей и сам рубился, как простой гоплит, подавая солдатам пример. Не забывал он в короткие мгновения глянуть на ситуацию со стороны. Теперь она была явно в пользу византийцев. Нападавших осталось мало, не больше полусотни, и ряды их с каждой минутой таяли. Алексей закричал громко, чтобы его услышали в шуме боя. «Виват! Враг разбит! Вперед, гоплиты! Победа близка!» и набросился на ближнего противника. Сверкнули под лугой клинки, столкнулись, высекая искры. «Удар! Еще один!» Алексею удалось уколоть врага мечом в плечо. Тот выронил свою саблю. Алексей собрался нанести ему удар в живот, но его опередил гоплит слева. Он просто снес врагу голову. «Шаг вперед! Руби!» С другой стороны слышались те же команды. Две шеренги сближались. Вот между ними уже нет и десятка метров. Оставшиеся в живых чужаки, поняв, что шансов пробиться кораблям нет, стали бросать оружие и сдаваться. Но Алексей не отдавал приказа прекратить бой, и в одну минуту с немногими оставшимися в живых было покончено. Тех же, кто еще подавал признаки жизни, стонал или шевелился, добивали мечами. Бой закончился. «Молодец, Кентарх, все сделал правильно. С убитых снять оружие и забрать ценности, если они есть». Трупы сосчитать, сложить на корабли и сжечь. Кентарх удивился, но отдал приказ исполнять. Алексей рассудил, что оставим мертвых на площади, под солнцем они начнут быстро разлагаться, только эпидемии ему не хватало, а огонь уничтожит все. Алексей направился к пристани. на Навстречу ему шагнул с докладом Кентарх, посланный для захвата кораблей. Алексей поднял руку. «Без доклада, вижу, захватил. Потери есть? С моей стороны один раненый». «Отлично!» «Обыскать корабли, все цельное забрать, сейчас на них снесут убитых. Корабли облить маслом, оттолкнуть их от берега и поджечь». «Может, продать суда, а трупы утопить?» – предложил кентарх. «Ежели камни к ним не привязать, плавать будут. Жги». Гоплиты стали сносить с площади трупы, бросая их на палубы кораблей. Сидя в сторонке на кнехте из дуба, Алексей наблюдал. Попробовал сосчитать сам, но в темноте сбился со счета. Кораблей было три, правда, небольшие, парусные, как у берберов-пиратов. Крики дерущихся были не на арабском, скорее, на языке годов. И одежда не арабские. Те носили на головах повязки, любили широкие шальвары. Алексей не ручался, но предположил, что это были вандалы. К нему подошел сотник первой кентархии. 17 десятков убитых. Ого! Да еще несколько убитых караульных у кораблей. Похоже, начало очень хорошее. Все масло, что на кораблях, вылез на палубы. Масло на кораблях было всегда для светильников на корме, чтобы обозначить себя и не столкнуться, если кораблей плывет несколько, для кормежки экипажа. Масло всегда было одно и то же – оливковое. Почти сразу же подошел сотник, который ввел лох в обход для захвата кораблей. «Трибун, в трюме одного из кораблей мы обнаружили трофей «И что там?» Ответ кентарха его огорошил. «Почти полный ларец украшений». «Да». Забери его на берег и приставь для охраны двух гоплитов, из тех, кто не запустит туда руку. Утром отнесем в лагерь, там решим». Корабли их же веслами оттолкнули от причала и швырнули на палубы по нескольку смоляных факелов. Пламя разгоралось нехотя, но потом пошел едкий дым и сразу все вспыхнуло. Из домов селения стали выходить люди. Увидев гоплитов, они осмелели и подошли ближе. На их глазах уже вовсю горели корабли захватчиков. «Кто у вас в деревне старший?» Вперед вышел седой грек. — У вас жертвы есть? — Двоих убили, рыбаки, отец и сын. Да еще сарай с сетями сгорел. — Вот что, старшина, завтра ни одна лодка не должна выйти в море. Ты меня понял? — Сети стоят. Выбирать надо? — попытался возразить ему старшина. — Старшина, ты хочешь, чтобы такие же плохие люди приплыли вновь? Я не могу все время держать здесь, в твоей дыре, сотню солдат. — Хорошо, — покорно согласился грек. — Благодарю тебя за спасение деревни. Обе кентархии направились в казармы. По пути к ним присоединилась еще одна из другого селения. Едва начало светать, Алексей послал гонцов во все селения с приказом кентархиям вернуться, а сотникам передать его приказ старшинам не выпускать людей завтра, вернее уже сегодня, в море. Если среди них есть лазутчик, он попытается сообщить неприятную новость хозяевам. Конечно, берег велик, за всеми не уследишь, но Алексей хотел обезопасить свой участок. За другие пусть болит голова у Дукса. День гоплиты отсыпались, а кентархи собрались у Алексея. Он вновь поставил задачу – вечером занять позиции в селениях. Море спокойное, и он не исключал повторного нападения на другом участке. Они согласовали сигналы, и Алексей оставил в резерве две кентархи. Последним вопросом было, что делать с трофеем. С трофейным оружием понятно – продать кузнецам и оружейникам, пустить на нужды хелиархии – В боях всегда повреждались шлемы, щиты, ломались древки пелумов, да много еще чего. А вот что делать с ларцом? Разделись поровну, предложил Исавр, командир третьей кентархии. Между всеми? Не согласен. Наша кентархия взяла трофей, зачем делить его на всех? Так нечестно. Возмутился командир второй кентархии, Валентин, который и обнаружил ценности на корабле. Ну да, мы дрались на площади, я семь гаплитов раненными имею. А ты только караул снял и все ценности вам. Сразу вскипел Николай, командир первой сотни. Спор разгорелся нешуточный. Алексей послушал, ну, просто базар восточный. Хлопнул ладонью по столу. Есть хорошая поговорка. Душу Богу, жизнь Государю, честь никому. Делим на всех. Рядовым гоплитам по одной доле, дикархам две, кентархам пять. Ты про себя забыл, напомнил Исавр. Обычно как трофеи делили? трибуну 10 Вот так и сейчас делите. А оценить предлагаю у ювелиров в фесте. Вы двое, Исавр и Николай, займетесь этим. Командиры первой и второй кентархии, мысленно уже поделившие трофеи только среди своих гоплитов, выглядели слегка расстроенными. Но остальные же были довольны. Как-никак прибавка к жалованию. Трофеи в бою всегда отдавались войску, земли же и слава от побед доставались императору. Боевой трофей не мог забрать никто, это было священное право воина на добычу. Иногда войску, с боем занявшему город, он на три дня отдавался на разграбление. Старая традиция свято соблюдалась и правящей верхушкой и войском, иначе кому охота рисковать жизнью за не такое уж большое жалование. Вечером, после ужина, кентарки ушли по выделенным им селениям. Однако эта ночь прошла спокойно, как и последующая. Видимо, большая потеря в людях и три сгоревших судна немного остудили чьи-то горячие головы. А на третий день случилось неожиданное. Стали раздавать трофейные ценности. И Савр и Николай не только оценили у местного ювелира ценности, но и поделили их. Получилось немного по-варварски. Гоплитов много, каждому по изделию не хватало, поэтому золотое кольцо или монету рубили в зависимости от веса на две, три, четыре части. Потом все это раздали перед общим строем дикархам, а уж они гоплитам. Все происходило на плацу, под пристальным взглядом хелиархии. Обид не было ни у кого. Каждый солдат разглядывал и взвешивал на ладони доставшуюся ему часть трофея. Некоторые пробовали на зуб. На золоте высокой пробы, мягком, оставались следы. Алексею уже в конце последнему преподнесли перстень. В центре перстня на массивном основании переливался бриллиант. Ходивший когда-то в горный институт в Питере и имевший хоть и минимальное, но все же какое-то представление, Алексей оценил бриллиант в пять каратов. Он был довольно грубой огранки, но сам чистой воды, высокого качества. Алексей попробовал надеть перстень, он подошел только на средний палец левой руки. Что-то второй раз в его жизни появляется бриллиант. Как бы снова не приключилось чего. Хотя перенес его в древние века вовсе не бриллиант, а невзрачный камень с непонятными письменами, который Алексей сейчас носил на шее как талисман в кожаном мешочке. Этот камешек был единственной вещью, которая связывала Алексея с его прошлым. На следующий день, прямо с утра после построения, приехал на воске Дуг Стракис. Грек был весел. — Салют, Алексей. Я слышал, что твои воины устроили настоящий бой, уничтожили едва ли не целую эскадру. — Поздравляю с победой. — Да какая эскадра. Слухи сильно преувеличены. Всего-то было три корабля и две сотни вандалов. — Две сотни? — Да они могли разгромить все побережье. — Матерь Божья, тебя направил сюда сам Господь. — Ну да, в лице императора. — Я немедленно напишу письмо о твоих успехах стратегу в Гартину. — Воля твоя, отговаривать не стану. — А где же корабли? — Сжег, вместе с трупами вандалов. «Зачем? Зря ты это сделал. Корабли захватчиков, зримый трофей. А куда тогда девать две сотни трупов? Ты хочешь эпидемий каких-либо болезней? Упаси бог! Пожалуй, ты правильно поступил, мудро. Я не сомневаюсь в твоей победе, ведь жители подтверждают твои слова. Разве я похож на лжеца? Прости, Алексей, если ненароком обидел. Видит бог, я этого не хотел. А может, мы совместно возьмемся за разбойников, которые живут в пещерах?» «Они, конечно, не вандалы, их меньше, но ущерба, поверь, они наносят столько же». «Ладно, не мое это дело, но помогу. Отбери из своих десятка-два проводников, которые хорошо знают горы и входы в пещеры. К завтрашнему дню успеешь». «Люди найдутся, но пещеры столь запутаны». «Приготовь побольше факелов и веревки. Много, несколько бухт». «Ты их будешь вешать?» – удивился Дукс. «Завтра сам увидишь». «На том они и простились». Алексей решил выделить для борьбы с разбойниками одну кентархию и принять участие сам, и пользы для Фемы, и развлечения. О веревках он вспомнил не случайно. Из легенд он знал, что Ариадна дала Тесею путеводную нить для выхода из лабиринта. Крит – остров древний, колыбель европейской цивилизации, и легенда о подземных лабиринтах и пещерах существует множество, хотя бы о Минотавре, которому ежегодно отдавали дань видеть 14 красивейших девушек и юношей. Очень вовремя вспомнилась ему путеводная нить Ариадны. Алексей вызвал к себе Исавра. «Завтра выступаем из казарм. Будем выкуривать из пещер разбойников. Приготовь старое тряпье и масло». «Слушаюсь, мой трибун. Только для этого милиция есть». Вспомнил про ополчение. У них ни сил толком нет, ни опыта. «Так и я не летучая мышь. По пещерам раньше не лазил». «Значит, опыта наберешься. Не исключено, что могут быть трофеи». Как только Исавр услышал о вероятных трофеях, все неясности и сомнения сразу отпали. А кто еще из наших будет? Такая честь выпала тебе, первому и единственному. В первой и третьей кентархии хранение есть. Пусть отлеживается. Мне это нравится, быть первым. Кентарх ушел. Утром Алексей вывел третью кентархию из казарм. На окраине Феста их уже ждал сам Дукс, одетый по походному, и с ним два десятка ополченцев, судя по одежде и вооружению, явно из охотников. Мили через две от города они начали взбираться на подъем. Кленовые рощи быстро закончились, уступив место кустарнику. Вскоре и он пропал, а впереди открылся усеянный камнями и покрытый травой лук. Вскоре воины подошли к подножию невысоких, но отвесных гор. Проводники шли впереди. У узкого лаза в пещеру они остановились. «Пожалуй, поход наш бесполезен», – махнул рукой один из охотников. «Почему?» – спросил Алексей. «У них наблюдатели есть, вроде дозорных. Они нас сразу увидели, и как только мы из леса вышли, своих предупредили. Те по отдаленным пещерам разбежались. Разве их теперь найдешь?» «Найдем», – жестко сказал Алексей. «Есть еще выходы неподалеку». «Есть, около десятка». «Исавр, каждому входу пятерых гоплитов». убивать всех, кто попытается выбраться. Кентарх стал отдавать команды. Скала зияла пещерами, как берег реки, ласточкиными гнездами. «Исавр, прикажи гоплитам облить тряпье маслом, поджечь его и забросить подальше в пещеру». От факела загорелось, зачадило тряпье. Один из гоплитов подцепил его кончиком копья, зашел подальше в пещеру и зашвырнул горящее тряпье в темноту. Током воздуха дым стал распространяться по пещере, заполняя все ходы. Через полчаса из другой пещеры показался дымок. Пятерку гоплитов туда. Ходы были извилисты и протяженные, но, по всей видимости, не все они соединялись в одну сеть. Из пещеры, имевшей вход повыше, кашляя и протирая глаза, вылезли два человека. Оба тут же были убиты гоплитами, насадившими их на копья. «Исавр, жечь тряпье и закидывать его во все ходы, которые только видны. Еще разбойников не убивать, брать их живыми и ко мне на допрос. Убьем после». Во все пещеры, которые только были видны, полетела горящее тряпье. И через какое-то время из пещер, как тараканы, полезли люди. Некоторые у входа бросали оружие, надеясь на пощаду, другие были безоружны. Всех их сразу связывали и подводили к Алексею. Его интересовало, сколько человек осталось и в каких пещерах они находятся. Молчавшим сразу рубили головы, чтобы другие были разговорчивыми.